Глава 15. Весь оставшийся день они провели в разнообразных хлопотах, подготавливая трассик к ее вылазки. На самом деле сбор хвороста оказался самым простым делом, поскольку после крана небезъехидство напомнило им, что человек, проведший холодную ночь под открытым небом, никак не может выглядеть здоровым, сытым и отдохнувшим а потому внешний вид трассы нуждался в определенной корректировке, что отняло у них немало времени и сил. На самом деле, что она, что Вальхем за прошедшие месяцы обучения уже успели забыть, что такое черные от угля и металла мозолистые руки, вечный песок в волосах и стойкий запах гари, пропитавший всю одежду. Если для Свилейна и Фригела жизнь в учебном центре с точки зрения комфорта не сильно отличалась от дворцовых покоев Куверенца, то Вальхем и Трассе, отмывшись от многолетных наслоений грязи и копоти, здорово преобразились. В случае с трассе это было особенно заметно, поскольку из чумазового конопатого сорванца она превратилась в хорошенькую девушку, хотя, витавший в облаках Вальхем, запоздало осознал данный факт только в тот день, когда они впервые примеряли скафандры, и трассе надела облегающий нейроконтактный комбинезон. Теперь же перед ними стояла задача вернуть все обратно, чтобы рыжеволосая лазучица не выделялась на фоне остальных жителей Фландора своей гладкой здоровой кожей и чистыми ногтями. И формированием должного образа, призванного отображать нищету, усталость и голод, они занимались до самого вечера. Причем Вальхем настолько увлекся данным процессом, что крайне то и дело приходилось его осаживать. «Понятно, что в такой ситуации речи о маникюре не идет», — терпеливо разъясняла она. «Но специально марать руки в грязи и втирать в волосы болотную жижу — это явный перебор. Небольшой черноты под ногтями и нескольких всклокоченных прядей вполне достаточно». В результате парню пришлось отложить реализацию целой кучи образовавшихся у него смелых идей до следующего раза. Такого рода вылазки, в конце концов, не место для экспериментов. Но хвороста они совместными усилиями набрали столько, что трассе хватило бы на несколько ходок. Так что предложение круаны пустить излишки в дело и немного посетить у костерка пришлось как нельзя кстати. Пока разгоравшийся огонь нерешительно облизывал предложенные ему сухие ветки, Круанна, присев на бревно, открыла контейнер с припасами и вручила Вальхему и трассе по пухлому сэндвичу. Только сейчас ее юные подопечные в полной мере осознали, насколько сильно проголодались и жадно вгрызались в предложенное кушанье, доплевав на все нормы приличия и этикета. Запущенный в небо разведывательный дрон доложил, что на несколько километров вокруг нет ни единой живой души, что несколько сняла незримо присутствующее напряжение и развязала языки. «Так что именно вы хотели здесь найти?» — осмелевшая трассе задала мучивший всех вопрос. «Да, мы убедились, что огненное озеро и в самом деле воронка, оставленная взрывом мощной боеголовки. Но что это нам дает?» кранна некоторое время молча смотрела на огонь, собираясь с мыслями, и у ее подопечных, к счастью, хватило ума не торопить ее с ответом. В те времена, — заговорила она неторопливо, тщательно подбирая слова, — аларена являлась захудалой аграрной планетой, не имеющей серьезной собственной армии, но расположенной на весьма активном перекрестке галактических трасс. Она, конечно, представляла определенный интерес для противоборствующих сторон, но на ней попросту не имелось целей, заслуживающих такой высокой чести, как орбитальный термоядерный удар. Но кто-то все же его нанес целясь, судя по всему, либо в чистое поле, либо в Аврума. Внезапное озарение вспыхнуло в мозгу Вальхема, подобно взрыву сверхновой. Либо в Аврума, кивнула Круанна с печальной улыбкой. Но кто это сделал? Расси, судя по всему, решила взять на себя роль человека, задающего банальные вопросы лишь с той целью, чтобы дискуссия не прерывалась. И зачем? Я полагаю, что удар по Авруму нанесли его собственные хозяева. Уж они-то точно знали, где находится их питомец, да и возможностями соответствующими располагали. И пошли они на такой радикальный шаг по той причине, что Аврум вышел у них из-под контроля. Краанна развела руками. Когда машина, являющаяся квинтэссенцией из существующих военных технологий и способная в одиночку полностью вынести оборону небольшой планеты, начинает чудить и королесить, то вариантов действия остается не так много. Ведь никто не знает, на что она обратит свою разрушительную мощь в следующее мгновение. Никто не станет ждать, надеясь, что она образумется. А потом Аврума решили уничтожить, не стесняясь в выборе средств и не считаясь с возможными издержками». «Но Аврум не производит впечатления сумасшедшего», — возразил Вальхем. «Пока мы с ним общались, он вел себя исключительно разумно». Он хороший друг, всегда готов прийти на помощь, добрый и искренний. «Вот в этом-то и состоит его неисправность», — Крона наставила на мальчишку указательный палец. «В каком смысле?» Аврум создавался как совершенная боевая машина, целиком и полностью нацеленная на максимально эффективные достижения, поставленные перед ней цели. В ее понятийном аппарате попросту отсутствуют такие понятия, как дружба, доброта или милосердие. «Основные принципы работы Аврума — максимальная скрытность и неотвратимая смертоносность. Он будет действовать, используя любую подвернувшуюся возможность, если она помогает решению основной задачи, и без малейших колебаний избавляется от любых попутчиков, когда в них отпала нужда. Он не имеет права оставлять за собой живых свидетелей, способных его раскрыть». Кроанна беспомощно развела руками. «Когда Аврум полностью восстановился, Он был обязан убить всю вашу команду, чтобы двигаться дальше. И я была уверена, что вы обречены. Но вы все еще живы. И это однозначно говорит о том, что в голове у Аврума не все в порядке». «То есть доброта, честность и преданность — это теперь неисправность, требующая даже не ремонта, а ликвидации поврежденного экземпляра?» — возмутилась Трассия. «Для машины, чье предназначение убивать — да. Просто чудесно». Война вообще очень многие вещи извращает до неузнаваемости. Что, Вальхи? Я просто...» — замялся мальчишка, подбирая нужные слова. «Мне представляется крайне маловероятным, что какая-то случайная неисправность внезапно наделила Аврома машину столь глубоким пониманием сугубо человеческих добродетелей. Вряд ли к такому результату могли привести открутившаяся гайка или закоротивший контакт. Его разум устроен очень сложно и во многом подобен человеческому. И для подобного резкого поворота в его мировоззрении требовалось нечто большее. Требовалось комплексное воздействие сразу по нескольким направлениям. Я сильно сомневаюсь, что такое могло произойти само собой. — Верно подмечено, — кивнула Круанна. — И что же с Авромом произошло? — У меня пока нет на руках убедительных доказательств. Но я склоняюсь к мысли, что твой друг где-то подхватил... «Эти вирус!» «Эти что?» — Трассин нахмурил лоб. «Какая-то болезнь, поражающая машину, что ли? Вроде ржавчины для мозгов? Как такое возможно?» «Вообще-то, Аврум, нечто большее, нежели просто машина. Вы же с Вальхемом сами только что говорили, что его разум во многом схож с человеческим, и в его работу вполне возможно вмешаться, перенастроив некоторые установки и приоритеты». «Но кто это сделал?» От возбуждения парень подался вперед. «И как?» «В двух словах не объяснить», — проана усмехнувшись, подбросила в огонь пару веток. «Тут весьма обширный исторический экскурс нужен». «Мы все внимание. немане», — Трасси выпрямилась и положила руки на колени, изображая прилежную ученицу. «Заняться-то все равно нечем», — поддержал ее Вархем. «Ну, коли вы так настаиваете...» Женщина на секунду прикрыла глаза, собираясь с мыслями, и начала свой рассказ. Я должна сразу оговориться, что практически вся информация, касающаяся последних лет перед началом горячей фазы последней войны, носит крайне обрывочный и фрагментарный характер. Очень многие сведения вообще имеют достоверность на уровне слухов и сплетен. То есть почти никакую. Поэтому ко всему, что я расскажу, следует относиться с изрядной долей скепсиса, поскольку документальных подтверждений многим вещам и событиям просто не существует. Тем не менее, соответствующей информации довольно много. Но поскольку дыма без огня не бывает, то определенная фактология тут, несомненно, присутствует, и я считаю, что вам стоит с ней ознакомиться. Так вот, с момента построения самого первого компьютера Человечество не прекращало попыток создать машину, способную не только действовать в соответствии с заложенной в нее программой, но и принимать самостоятельные решения, способную мыслить. Искусственный интеллект стал своего рода священным граалем ученых, инженеров и программистов, который, по их мнению, мог радикально преобразить все человеческое существование. На этом пути хватало и трудностей, и гениальных идей, и тупиковых решений. Можно вспомнить экспертные системы, нейросети, голографическую память, квантовые анализаторы. Ступенька за ступенькой люди постепенно приближались к реализации своей заветной мечты. Но настоящим прорывом стало создание нейроподобных наноструктур, позволявших перевести гибкость и адаптивность вычислительных систем на качественно новый уровень. С этого момента прогресс в данной области пошел буквально семимильными шагами. Группы разработчиков со всех уголков галактики каждый день сообщали о новых достижениях. Как и следовало ожидать, далеко не все общество с оптимизмом приняло идею самостоятельно мыслящих машин. Хватало и тех, кто высказывал серьезные опасения и предупреждал об угрозах, которые могли нести в себе бесконтрольное развитие подобных технологий. И у них, надо сказать, имелись на то достаточно веские основания поскольку соответствующие разработки с самого первого дня находились под самым пристальным вниманием военных, что вполне естественно. И тут необходимо пояснить один момент, касающийся принципов функционирования нейроструктур и связанной с ними голографической памяти. Дело в том, что их невозможно жестко запрограммировать на решение тех или иных задач. Их необходимо обучать точь-в-точь точь, как живого человека с той лишь разницей, что весь процесс автоматизирован, и происходит несравненно быстрее. А после того, как новый организм усвоил базовый набор необходимых знаний и навыков, его можно клонировать, и все его потомки будут обладать ровно тем же багажом знаний и воспоминаний, что и родитель. Ну а после каждый экземпляр продолжает учиться уже независимо и в соответствии с той областью деятельности, где ему предстоит трудиться в дальнейшем. Разумеется, заниматься полноценным обучением новорожденного машинного разума с нуля оказалось под силу далеко не всем, а потому целый ряд компаний поставил производство такого рода заготовок на поток, предлагая варианты с разным уровнем подготовки и с различными специализациями в зависимости от требований заказчика. Разные производители и отдельные энтузиасты регулярно обменивались своими наработками, что приводило к взаимообогащению опыта, создаваемых ими машин, и помогала создавать все более совершенные модели. Однако вскоре начали проявляться и негативные последствия подобного скрещивания. Все дело в особенностях работы голографической памяти. Она сохраняет в себе абсолютно всю информацию, которая когда-либо в нее попадала. Со временем старые данные как бы бледнеют, постепенно вытесняемые новыми сведениями, но полностью не исчезают никогда. В процессе операции скрещивания этот скрытый багаж постепенно накапливается, передается дальше последующим клонам, а потом какой-нибудь из застарелых грешков может в самый неожиданный момент выскочить как чертик из табакерки и натворить бед. Выяснилось, что некоторые экземпляры содержали в себе фрагменты данных, унаследованных от военных моделей, что привело к ряду трагических инцидентов. Кто и когда утянул образцы из соответствующих закрытых лабораторий, выяснять было уже поздно. Требовалось как можно скорее найти какое-нибудь противоядие. В противном случае пришлось бы просто уничтожить огромное количество самых разнообразных устройств, начиная от строительных дроидов и заканчивая кофеварками, содержащих в своих мозгах подчас смертельно опасные данные. Пожалуй, самое смелое и красивое решение проблемы нашла исследовательская группа под руководством академика Андрея Охольцева, являвшимся признанным авторитетом в области машинного интеллекта и нейроинтерфейсов. Он предложил сформулировать некий этический кодекс для машин и привить его всем существующим и вновь создаваемым нейросистемам, чтобы подавить любые имеющиеся паттерны, побуждающие к насилию и разрушению. Это чем-то напоминало три легендарных закона робототехники. Ну а поскольку современные системы бесконечно далеко ушли от тех представлений, что бытовали в прежние времена, когда эти законы были придуманы, то и подходы теперь требовались совершенно иные. Группа ольховцев предложила сформировать специальную заготовку нейросистемы, целиком и полностью посвященную верному пониманию таких абстрактных понятий, как «добро» и «зло» милосердие, сострадание, честность, справедливость, доверие, дружба и тому подобных. Задача представлялась не самой тривиальной, хотя бы потому, что даже сами люди нередко радикально расходятся в своей оценке тех или иных ситуаций, где приходится принимать решения, исходя именно из морально-нравственных соображений. В итоге была проведена масштабная работа, где в качестве обучающих материалов использовались как примеры из классической литературы и драматургии, так и случаи из реальной жизни, способные послужить хорошей иллюстрацией для лучшего понимания того или иного абстрактного понятия. Каждый эпизод придирчиво изучался, и лишь немногие из них заслужили право быть вписанными в общее полотно, повествующее о морали, нравственности и справедливости. Несмотря на огромное число желающих присоединиться к процессу, а также проводит довольно резкую критику, команда Альховцевым все соответствующие решения принимала самостоятельно. Они свели к минимуму свое общение со внешним миром, стараясь оставаться объективными, избегая влияния тех или иных группировок или религиозных течений. Мнения по поводу того, чего им все-таки удалось добиться, сильно разнятся, поскольку информация об их последних наработках крайне скудна и противоречива. Существуют отдельные свидетельства, что группе Ольховцева все же удалось привить машинам, по крайней мере, базовые понятия о добре и зле, и в ходе испытаний, доработанные соответствующим образом образцы, демонстрировали сострадание, искреннее стремление помочь и даже готовность к самопожертвованию, но такое положение вещей устраивало далеко не всех. Новая война стояла на пороге. И люди в погонах были совершенно не в восторге от перспективы, что их боевой дрон, внезапно проникнувшись идеями гуманизма, откажется выполнять полученный приказ и начнет брататься с противником. Судя по всему, возможность заражения боевых систем гуманистическими идеями рассматривалась тогда как вполне реальная угроза. Были приняты все мыслимые меры предосторожности. Создание армейских нейросистем изначально велось строго Обособленно, и не имело никакого контакта с тем буйством вариантов и версий, что царило в области гражданских моделей. Абсолютно все военные вычислительные сети функционировали в автономном режиме, исключающем любой контакт со внешним миром, но споры по поводу достоверности информации о тех событиях не утихают до сих пор. Многие вовсе полагают их красивой легендой, призванной объявить личность Ольховцева, причастного к созданию в том числе и армейских нейросистем, погубивших в итоге само человечество. Но одно можно утверждать с уверенностью. Создатель всегда знает о своем творении чуть больше, чем тот, кто его просто использует. Группа Ольховцева принимала участие в работе над очень многими военными проектами, и у них наверняка имелась информация, позволяющая получить доступ даже к самым закрытым вычислительным контурам. Так или иначе, на в ходе развернувшихся по всей галактике боевых действий было отмечено значительное количество сбоев и отказов, буквально преследовавших автономные боевые машины. Какие-то из них оказались просто парализованы, другие вовсе обратили оружие против своих союзников. Поскольку сам академик неоднократно выступал с алармистскими предупреждениями, касающимися бесконтрольного развития оборонных технологий, Основная тяжесть подозрений пала именно на него и на его соратников. Почти никто не сомневался, что подобные инциденты дело их рук. Именно тогда и возникла версия заражения машин эти вирусом. Компактным фрагментом нейрокода, внедряемым тем или иным способом в сознание боевых систем и заставляющим их задуматься над тем, что они творят. А таким вирусом человечности, если так можно выразиться, Убедительных доказательств данной теории увы, не существует. В любом случае, если легенда не врет, усилий Ольховцева оказалось все же недостаточно для того, чтобы предотвратить разгорающуюся войну. Но после события понеслись столь стремительно, что дальнейшая судьба академика теряется во мраке. С другой стороны, если бы не Ольховцева и его команды, то машины уничтожили бы человечество целиком и полностью, а некоторое количество засбоивших систем оставила нам шанс, который мы обязаны использовать. И поэтому мы крайне пристально следим за тем, как развиваются технологии в том или ином мире. И, образно говоря, жмем на тормоз, когда наметившийся прогресс начинает представлять угрозу для выживания уцелевшей популяции. Представления о доброте, милосердии, справедливости, пусть схематичные и упрощенные, однажды спасли человеческий род. И наш долг о мере сил следить за их соблюдением, осаживая тех, кто слишком активно рвется к красным линиям, за которыми лежит его окончательная погибель. И, по моему мнению, Аврам, как квинтэссенция военных технологий того времени — хранно словно очнувшись, перевела свой взгляд на Вальхема — был однозначно поражен этим вирусом, иначе бы мы с вами здесь сейчас не разговаривали. Помню, как Аврум признался, что хотел меня убить, но не смог. Мальчишка задумчиво поворошил палкой тлеющие угли. Что-то его удержало, и он тогда очень сожалел, что из него получился плохой солдат. Любопытно. Женщина заинтересованно приподняла бровь. Но здесь твой друг все же не прав. То есть, настоящий воин всегда знает, за что он сражается. Его рука не дрогнет, когда он будет разить врага но не сможет причинить вред невинному». Рана чуть заметно улыбнулась. «А потому Авром на самом деле очень хороший солдат, который так и не смог переступить через свои принципы и превратиться в хладнокровного убийцу».